Ким Тоем, Как путешествовать с коровой. Глава первая. Корова сказала, ты собирался рассказать историю о том, как за дверью в коровник, где не было коров, оказался какой-то лысый монах, который сидел на коровьей лепёшке и нараспев читал буддийские сутры. Эту историю знают почти все коровы, а другой у тебя нет? Знают все коровы? Вот я и попался. Подумалось мне. Я изо всех сил пытался что-либо вспомнить, но в голову не приходила ни одной истории о коровах. Зря я поспорил с этой коровой. При мысли о том, что придется вернуться с ней домой, у меня разболелась голова. Меня одурачила тупая корова. Что это за корова такая, которая знает все истории на свете? Совсем как человек, пересмотревший все существующие сериалы и знающий их наизусть. Я схватился за голову в мучительных поисках истории, которую бы корова не знала. Я не могу вернуться домой с коровой. Ни за что. Не знаю, догадывалась ли корова о моих терзаниях, но смотрела она на меня с веселой улыбкой. «Ты же не слышала историю о человеке, который путешествовал, питаясь только супом из бульона на говяжьей кости, Солонтхан?» По морде коровы я понял, что победил, и с гордостью улыбнулся.